преображение путем смерти, суммы жизней, заключенных в могиле, непостижимой прививки различных привязанностей к одному устойчивому эго, сущности, материи, небытия и бытия, души, природы, свободы, необходимости, всех острых проблем, всех роковых потемок, над которыми склоняются архангелы, гиганты человеческого ума, он не заглядывал в эти ужасающие пропасти, куда Лукреций,